форму «едь» и форму «ехай» мы загоним за мажай. Нет для правила помехи только в слове поезжай. Руководствуясь принципом, чем короче, тем лучше, многие часто выбирают форму едь, когда хотят призвать кого-то куда-то ехать или не ехать. Коротко, емко, ясно, но, к сожалению, совсем неправильно. У повелительного наклонения глагола ехать есть только одна литературная норма поезжай. Езжай считается разговорным вариантом, а ехай просторечным, недопустимым в литературной речи. Форма еть тоже считается ошибкой. Если же мы напротив хотим отговорить кого-то от поездки, то лучше использовать форму глагола ездить. Не езди. Варианты не еть, не езжай, не поезжай и тем более не ехай ошибочные. А справочный бюро грамматики.ру Предлагают вообще идеальный вариант. Тебе не стоит, следует ехать. Тут никаких проблем с выбором. Кстати, с глаголом ездить тоже все непросто. Как правильно? Езди или ездей? Ответ только езди. Забудьте навсегда об этой краткой в этом слове. Ездий грубая ошибка, которая, кстати, порождает и неверные формы ездию, ездиешь. Но часто трудности связаны не только с предложением куда-то поехать, но и с предложением куда-то пойти. Пошлите скорее, наверняка эту фразу вы слышали часто, возможно, даже реагировали на нее саркастическим куда послать? Эту странную форму многие почему-то считают более вежливой, чем допустимую разговорную пошли. А литературным вариантом считается только вариант «пойдем, пойдемте». А ещё в русском языке есть глаголы, которые хоть и немного свободы разрешают две формы повелительного наклонения: Выглади и выглять, чисти и чисть, вычисти и вычесть, очисти и очисть, порти и порть.